Кто был первым космонавтом Земли, ты помнишь? Конечно, удивилась Альба. Юрий Гагарин в 1961 году. Правильно. А высадка на Луну? Нейл Армстронг, 1969. Тоже сходится. А пилотируемый полет на Марс? 2012 год. Совместный полет советского и американского экипажей. Она назвала фамилии, которые прозвучали совершенно незнакомо. И неудивительно, в 84-м году эти парни ходили, наверное, в начальную школу. «Ладно, предположим. Еще вопрос. Как насчет Третьей мировой войны?» Лицо Альбы выразило удивление. «А разве такая была? Про вторую я знаю. Закончилась, по-моему, в 43-м». Берестин и Новиков коротко переглянулись. «Точно в сорок третьем?» «Ну, я не помню точно», — Альба смутилась. «Ничего страшного», — успокоил ее Андрей. «Я, вон, почти профессионал, и то не помню, когда Ливонская война закончилась». «А после Второй мировой какие большие войны ты еще помнишь?» — продолжил экзамен Берестин. «Их так много было». «До середины двадцать первого века почти каждый год где-то все время воевали. Я же говорила вам, я биолог. Давайте лучше расскажу, как в двадцать первом веке восстановили мамонтов. Или как в Сахаре появились м -м, пальмовые леса. Это очень интересно. Расскажешь, Альба, про все расскажешь. Только такие уж мы с Андреем зацикленные. Нас сейчас только политические проблемы занимают». «Попробуй вспомни, атомное оружие на земле применялось?» «Да, кажется, один или два раза. А где, не помню». «Да хватит тебе, пристал к девушке, экзаминатор Лучше коньяка выпей, глядишь, и полегчает. Нужны ей твои заботы». «Все, все, молчу». Но видно было, что любопытство Алексея отнюдь не удовлетворено, даже напротив. «Да это и неудивительно» когда перед тобой сидит человек, который знает, что случилось на земле в следующие три века. Ну, а хоть вы коммунизм-то построили? Построили, построили, успокойся. Я тебе сам все расскажу, — пресек его настойчивость Новиков. Видишь, совсем человека замучили. Спит с открытыми глазами. Андрей решительно взял Альбу за руку. Они поднялись наверх. Новиков открыл дверь комнаты, пропустил девушку вперед, а сам остался на пороге. «Спокойной ночи. Извини, если что не так. Мы все же люди темные. Гимназиев не кончали, к сожалению. Отдыхай». Новиков подмигнул ей, ободряюще кивнул головой, закрыл дверь, и Альба услышала, как застучали по лестнице его быстрые шаги. Она разделась, легла на постель. Зашуршала сухая трава в перине. Альба прикрыла глаза, полежала на спине, глубоко и размеренно дыша, но через некоторое время почувствовала, что заснуть не сможет. Да и не хочет. Слишком много впечатлений. Вновь села на кровати. Свеча в медном канделябре почти догорела. Фитиль начал трещать, а язычок огня судорожно вздрагивать. Она взяла на полке новую свечу, толстую, пахнущую медом, зажгла, укрепила в гнезде, залитом потеками воска, и обрадовалась, как ловко это у нее получилось. Может быть, и камин вскоре научится разжигать, и кофе варить. Альба вздохнула, обвела глазами бревенчатые стены, низкий потолок, черное стекло, в котором мерцал отраженный огонек свечи. Легла поудобнее, подмастив под локоть подушку, и открыла тетрадь, исписанную мелким, но очень отчетливым почерком Новикова.